Глава 15. Когда Эрика вышла из душа, уже сгущались сумерки. Завернувшись в полотенце, она босиком прошлепала в спальню и включила свет. Она снимала небольшую квартиру на первом этаже старого жилого дома, Форест-Хилл, стоявшего на зеленой улице чуть в стороне от центральной дороги. Эрика жила здесь уже полгода, но квартира по-прежнему оставалась голой, словно она только что переехала. В чистой спальне, Царила спартанская обстановка. Эрика прошла к комоду, над которым висело зеркало в золоченой раме, и глянула на свое отражение. Лицо, смотревшее на нее, не дышало уверенностью. Короткие светлые волосы с проседью всклокочены. В молодости Эрика никогда не переживала за свою внешность. Природа наградила ее привлекательным славянским лицом с высокими скулами, гладкой кожей и миндалевидными зелеными глазами. Но теперь в уголках этих самых глаз собирались морщинки. Да и на лбу морщин было много, а кожа лица утратила упругость. Эрика перевела взгляд на стоявшую зеркало фотографию в рамке, с которой ей улыбался красивый темноволосый мужчина, ее покойный муж Марк. Ей казалось, она никогда не свыкнется с мыслью, что его больше нет. Горе усугубляло чувство вины, ответственная за его гибель лежала на ней. По несколько раз на день пронзавшее ее сердце. Неожиданностью для Эрики стало ее отношение к старению. В ее восприятии каждый минувший год еще больше отдалял их друг от друга. В ее воспоминаниях, на фотографиях Марк оставался таким, каким был до смерти. Она, с течением времени, превратится в старуху, а Марк всегда будет молодым и красивым. Несколько дней назад, по дороге на работу, она услышала по радио песню. «Вечно молодые» в исполнении группы «Альфавиль». «Альфавиль» — немецкая синти-поп-группа, имевшая большую популярность в середине 1980-х годов. Образовалась в 1982 году. Группа получила мировую известность благодаря двум хитам — «Big in Japan» и «Forever Young», вышедшим в 1984 году. Ей пришлось остановить машину, чтобы совладать со своими эмоциями. Эрика провела пальцами по рамке с фотографией, потом по линиям волевого подбородка Марка, его носа, теплых коры глаз, взяла фото, подержала в руке, ощущая тяжесть рамки, выдвинув верхний ящик комода, она глянула на аккуратно сложенное нижнее белье, затем приподняла одну стопку, намереваясь положить под нее снимок, пару секунд помедлила и убрала руку, ящик задвинула а фото в рамке снова поставила на полированную деревянную поверхность. Через пару недель исполнится два года со дня смерти Марка. Из глаза выкатилась слеза, с тихим шлепком упавшая на комод. Эрика не была готова отпустить его. Ее страшило, что однажды такой день настанет. Она отерла лицо и прошла в гостиную. Как и спальня, эта комната была чистая и функциональная. Диван, журнальный столик. Перед ними небольшой телевизор, книжные полки вдоль стены по левую сторону от окон, выходивших во внутренний дворик, на подоконниках рекламные листки кафе, отпускающих обеды на дом, телефонные справочники и роман 50 оттенков серого» в мягкой обложке, забытый предыдущим жильцом. На диване лежали открытые папки с копиями досье Гэри Уилмслоу и материалами дела по убийству Грегори Монро. На журнальном столике светился экран ноутбука — Чем больше она читала о Гэри Уилмслоу, тем больше досадовала и раздражалась. Питерсон был прав. У Гэри был веский мотив для убийства Грегори Монро. А ей вот теперь. Велено оставить его в покое. Эрика взяла сигарету и открыла дверь, что вела во двор. Луна освещала небольшой общий садик, квадратик ухоженного газона с силуэтом яблони на дальнем краю. Соседи, как и она, Работали с утра до вечера и жили замкнуто. Эрика вытащила из пачки сигарету и запрокинула голову, проверяя, горит ли свет в верхних окнах. От кирпичной стены, поднимавшейся вверх на четыре этажа, прямо в лицо ей веяло жаром. Закуривая, она помедлила, обратив внимание на большую белую коробку на стене с красной маркировкой «Охрана домов». Что-то сверкнуло в глубине сознания. Эрика поспешила в дом. Зажав между зубами сигарету, она схватила папку с материалами дела Грегори Монро и принялась листать ее, пропуская свидетельские показания и фотографии. Зазвонил телефон, она ответила, подбородком подпирая телефон у уха, чтобы не занимать руку, и продолжала рыться в папке. «Привет, Эрика, это я», — зазвучил в трубке голос Айзека. «Да», — рассеянно отозвалась Эрика. Сейчас ей было не до разговоров по телефону. Ее больше интересовали материалы дела. Что-то новое по убийству Грегори Монро? Нет, я не по работе. Просто хотел извиниться за вчерашний вечер. Конечно, я должен был предупредить, что на ужине будет Стивен. Знаю, я тебя пригласил, и ты подумала. «Айзек, твоя личная жизнь — это твое дело», — машинально перебила его Эрика. Она толком и не вникала в разговор, продолжая просматривать снимки комнат в доме Грегори Монро. Крупным планом кухня, еда на столе. Она знала, что на одном из фото заметила что-то, но что именно никак не могла сообразить. — Да, но я хотел бы загладить вину, — сказал Айзек. — Придешь на ужин в четверг? Эрика перевернула страницу и замерла, рассматривая снимок. — Ты слушаешь? — спросил Айзек. — Да, да, с удовольствием, мне пора. Не дожидаясь ответа от Айзека, Эрика повесила трубку и кинулась в спальню одеваться.